Глава одиннадцатая. День рождения Источника. Ежели зайца лесовик присылает, значится важное дело у него. Быстро зайцы скокают, однако ж лучше не спешить, бежать за ним по лесам, по долам. ибо тяжко сие есть. Мне уже точно не под силу. Так же ж попросила я лесового хозяина за мною токму лисонек присылать. Они более для проводов способны. Запись из книги, которую я долго не понимала из-за старинного слога и куча ошибок. Я, как очумелая, бежала по лесу. Утро было невероятно жарким, и виновата в этом была я сама. В этот раз всё вышло просто. Выснулась на улицу, подумала, только бы не дождь, а блачка тут же и разбежались с неба, как испуганные овечки. Оказалось, зря. Теперь вот приходилось париться. Лучи с неба просто били по башке, а тёплая пижама превращала тело в варёную кашу. «Ну да, выскочила из дома по-быстрому, не переодевшись. Бывает». Впереди мелькнул светлый хвостик. Опять ведёт в кусты. «Зайцы — отвратные проводники, буду знать». Два врага спустя я ненавидела всех косых скопом, но этого особенно. С утра пораньше ушастый придурок разбарабанился под окном. Васька тоже проснулся, но он и так почти не спит. Когда я вылезла на крыльцо, серый чудик начал прыгать вокруг и верещать. «Ну, предположим, прикольно, что я вдруг его поняла». «Всю жизнь мечтала с зайцами разговаривать». Отдельных слов в странном говоре не наблюдалось. Похоже, зайцы речь на части не делят. Однако смысл дошёл. Вроде как меня куда-то звали. Причём зайчик был ещё и провожатым. Он быстренько выдал эту весть и сразу порскнул в сторону леса. Я заорала, чтобы подождал. Но таких слов этот поганец, похоже, ещё не выучил». Ужасно, что Васька был с зайцем заодно. Он бодро ломанулся в кусты и начал там призывно мяукать. Пришлось бежать следом. Уже через пять минут моя чудная модная пижама не была похожа на чеширского кота. Хвост оторвался, а сейчас после часа ужасного кросса всё было хуже некуда. Настроение портилось. В ответ в жаркой дали громыхнул раскат. Кот оглянулся на меня. «Ну, не люблю я носиться по лесам, не умывшись с утра». Придурошный проводник резко развернулся и попал под ноги. «Тоже мне белый кролик. Я чуть не упала. Села прямо на землю и попыталась понять, чего он там опять лопочет. Выходило, что мы почти пришли. Вроде». Можно было разобрать еще ощущения ушастого. «Хозяин. Уважение, страх, обожание. Какая сложная гамма чувств. И мы идем вместе». Слишком медленно. «Как это медленно? Ты с дуба рухнул, заяц!» Я хотела заорать на него, но получился какой-то сип. В горле давно пересохло. Заяц сердито защёлкал в ответ. Даже не знала, что они на такие звуки способны. Под руку влезла тёплая глава кота. Васька, как всегда, свеж и бодр, будто не носился с утра пораньше по кустам и канавам. «На чёрной шерсти ни грязи, ни листочка». а я собрала на себя, кажется, всю паутину по пути. Вспомнились наши дорожки, удобные и быстрые. Но для прокладки такой надо было знать, куда идёшь. Как известно, от этого зависело, куда ты попадёшь. А тут один лопочет, фиг поймёшь, а другой вообще мяукает, вот разбирайся. «Далеко ещё переть-то?» — спросила я у зайца. В ответ пришлось выслушать ещё одну порцию того же самого. «Хозяин», «быстро», «праздник». Ого! Что-то новенькое. Похоже, меня пригласили на праздник. Мог бы сразу сказать. Я оглядела себя и подумала, что лучше от этих двух животных сбежать потихоньку. Вот только дорогу назад мне одной не найти. Провожатые смотрели в сторону очередных кустов. Наверное, выбирали погущие с колючками. Я огляделась. Лес вокруг затих. Он ожидал моего решения. Тихо, вежливо, терпеливо. Птицы примолкли. Даже травинки и букашки замерли. Кажется, для всех это и вправду важно. Я поднялась, отряхнулась, натянула на голову капюшон с ушками, чтобы за шиворот не летела всякая дрянь, и приготовилась дальше бежать за серым зайцем. Путь завершился внезапно. После очередных кустов меня ожидал спуск на пятой точке в огромную яму. Ногам стало вдруг холодно, внизу хлюпало и чавкало. Между корнями извивалась чистейшая струйка лесного ручья. Мне всё равно уже было до мокрых ног. Плюхнувшись на колени, я принялась пить эту воду так, будто всё утро таскалась по пустыням. Вода была вкусной. После первого же глотка жить стало гораздо легче. Надо мной раздался тихий многоголосый вздох. Я подняла голову. Вокруг высились склоны оврага, поросшие травой. Мы как будто находились на дне огромного природного амфитеатра. Ручеёк, который так здорово меня напоил, рождался здесь же, вытекал из-под камней и бежал дальше, весело и живо напивая Он напоминал первоклассника с портфелем чистых тетрадок, с головой, свободной от лишних знаний, с букетом в потной ладошке и весной в сердце. Я окунула руки в водичку и с удовольствием умылась. В ответ опять что-то зашелестело и задвигалось взволнованно. Я ойкнул и села прямо в мокрую траву, когда заметила, что склоны оврага были живыми. Вокруг шевелились и вздыхали множество существ. Похоже, все жители леса собрались тут. Ко мне, пыхнув ярким хвостом в солнечном луче, приблизилась лиса. На секундочку почудилось, что это старый придворный, источивший зубы на множестве интриг. Лис коротко призывно тявкнул. Его мысли были мгновенными, кристально ясными и запутанными одновременно. Во всяком случае, они были на порядок богаче заячьих. «Приветствую лесную хозяйку на нашем торжестве и зову её к лесному хозяину». Так можно было перевести эту речь. Я пошла следом за роскошным хвостом. Богатая, тёмно-медная шкура вспыхивала, попадая в косые солнечные лучи, которые проникали на дно этого лесного храма. Деревья высились далеко над головой, как колонны. На верхней кромке оврага появлялись в тенях и пропадали в солнечном свете неясные фигуры то ли людей, то ли лесных духов. На средних ярусах склонах за нами следили тысячи живых глаз, носов и ушей, а внизу травы и цветы радостно касались моих ног. Лис подвел меня к вывороченной коряге, на которую, наконец, удалось нормально сесть. Радостное волнение аудитории расходилось волнами и накатывало на меня. Коряга оказалась тёплой и вроде даже мягкой на ощупь. Все явно чего-то ждали. Я даже не сильно удивилась, когда совсем рядом с моим лицом, среди тёмных, извилистых, древесных жил, вдруг открылся жёлтый и очень живой глаз, похожий на человеческий, только намного больше. Глаз моргнул корой веком, и я кивнула в ответ. Говорить было невозможно. Язык разучился это делать. «Кажется, я всё-таки ещё способна удивляться». Коряга медленно зашевелилась, пришлось тут же сползти с неё. Вдруг заклубились тягучие, одеревеневшие, но невероятно понятные мысли хозяина леса. Они были длинными, как змеи, но простыми, как сама жизнь. Я почувствовала его думы так ясно, что подняла руку и прикоснулась пальцем к одной из шевелящихся ленточек. «Приветствую новую ягу на празднике по случаю рождения нового источника, на который собрались все жители леса, чтобы познакомиться с ним и увидеть новую ягу, хозяйку леса, которую все ждали так, как всем любопытно на нее посмотреть. Хотя любопытство — это чувство живых и юных. Но хозяин леса тоже пришел». так как он должен приветствовать новый источник. Когда я размотала постепенно эту мысль-фразу и дошла до конца, вокруг раздался ещё один многоголосый вздох. Меня ждала следующее: «Юная яга первой познакомилась с новым источником, как и было заповедано, так как она первая среди нас должна идти всегда впереди во всех новых делах». таких как рождение источника, ибо дело это очень важное. Ещё один общий уф. Складывалось ощущение, что хозяин леса говорит одновременно от лица всех, так единодушно все ухали в конце каждой воспринятой мною фразы. Теперь вокруг вились уже несколько змеек. Я выбрала ту, которая была на вид короче и поярче. На ней как будто был выписан симметричный узор. Мы рады, «Мы рады, мы рады, мы рады, мы рады, мы рады, мы рады, мы рады, мы рады тебе, яга». Эта тёплая мысль-змейка не пропала после прочтения. Она так понравилась мне, что захотелось обернуть её вокруг руки и забрать с собой, на память. Как будто услышав, странная пёстрая ленточка тут же скользнула и действительно закрутилась вокруг моего запястья. Лесной народ шумно обрадовался — Уханье и вздохи стали раздаваться нестройно и со всех сторон. Хозяин взметнул вверх корневище, хор немедленно остановился. Очередная фраза мельтешила перед глазами, чтобы я её поскорее прочла. «Теперь все остальные должны пойти и поприветствовать новый источник, так как они будут встречаться с ним каждый день, и он будет поить их своей водой, потому что источники ручьи и реки — это тоже». «Жители нашего леса». Мне оставалось только кивнуть в ответ. Разговаривать я, похоже, ещё долго не смогу. Так странно было всё происходящее. К источнику тем временем потянулось зверьё. Разношёрстная толпа склонилась над прозрачной водяной жилкой. Все пили понемногу и отходили, исчезая в зарослях. Лесных жителей было так много, что берег стал на время шевелящимся и живым. Я глядела на живность, которую увидела до сих пор только в зоопарках. Никогда не любила животных, а вдруг теперь нахожусь среди них, и никаких решёток, сеток, оград. Можно было бы испугаться, если бы не чувство нереальности. Мелькали среди зверей и существа, больше или меньше похожие на людей, чаще всего в зелёной одежде. То юркие, как лисы, то медленные, как ожившие деревья. Лесной хозяин пошевелился, и я поняла, вовсе это не коряга. Передо мной разогнулась высоченная фигура. Под корой ходили деревянные мускулы. Глаза, теперь стал виден и второй, светились и жили. В голове сама по себе возникла мысль, что лесовик прощается со мной. В ответ я подумала, что это был самый обалденный праздник в моей жизни. Лесному хозяину, похоже, было достаточно. Или наоборот, всё равно до моих мыслей. Он моргнул и тут же исчез, как будто его удалили с картинки леса. Я вдруг вспомнила про своего кота и тут же увидела, как Васька вместе с остальными пьёт из источника. Ко мне приблизилась одна из фигур, больше других напоминавшая человека. Она была обвешана разнородными предметами. Где-то среди этой коллекции хранилась и моя салфеточка. Я сразу узнала этого чудика и выдавила из себя разумную речь. «Привет, Аук». «Аук?» «О, как приятно, что вы помните меня! Привет, Чувиха! Как сама-то?» Эхо был в своём репертуаре. Стоило с ним заговорить, и трещал он, если честно, не затыкаясь. «Экий прекрасный день! Вы не находите?» «Ух ты! Какую цаску в презент тебе сунули! Вещу-гаритет!» «Это вы храните?» — Обязательно храните, слышите? Нет у вас морального права подарок общий пофигачить и спустить не за грош. Я, э-э, то не врубилась. Ты... Вы о чём? — Да вот об этом же. Аук указал на мою руку, которую всё грела пёстрая змейка мысль. — А разве это надолго? Я думала, она как бы... Выветриться потом — это же мысль, вроде. Вроде, конечно, да. Вы, как всегда, правы. Хотя, блин, знаешь, если по существу бывают такие мыслишки, их из головы ты не уберёшь никак. А уж вытянутую, да к тому же общую... Коллективное сознание врубилось? Д -да. Протянула я в ответ. Эти его смены стиля просто выбивали из клеи. Хотя вообще аук мне нравился. Сейчас особенно, хоть поговорить с ним можно. Да-да, прекрасный день. Новый источник — круть нереальная. Их всё меньше и меньше рождается, вы знаете. Именно по этой причине тут все как очумелые, рады значится Вот то ты и вот! А хотите, я вас до дому провожу. Я очень хотела, чтобы кто-нибудь проводил меня до дома, хотя покидать чудесное место оказалось жалко. Тут было очень покойно и радостно. Аук вдруг очутился за несколько деревьев от меня и задорно крикнул. «Ау!» И снова он уже рядом, жутко довольный собой. «Ух ты! — восхитилась я, чтобы порадовать лесное эхо. — Так вот вы как э -э, работаете. — Здорово! — Здорово! — Точняк! Моя работа — это, знаете ли, искусство. Кайф вообще! Мы возвращались домой. Васька скользила рядом, аук то и дело неожиданно исчезал, появлялся далеко впереди, и аукал. Похоже, эта игра ему никогда не надоедала. Не сразу я поняла, что таким образом он ведёт, показывает дорогу. В перерывах эхо просто шагал рядом и трещал, как сорока. Обратная дорога заняла не так уж много времени. Может, пословица про попутчика не врёт? А может, у лесных духов есть своя магия на этот случай? Уже очень скоро я заметила просвет в деревьях и крышу моего домика. На прощание Аук стал неожиданно серьёзен. «Домик. Да, вот вы и пришли. Мне бы хотелось ещё кое-что сказать». Выдержав драматическую паузу, он продолжил. «Слышь, деваха, ходит здесь кто-то в лесу. Кажись, тебя ищет». «В смысле ходит?» — переспросила я. «Ходит? В прямом смысле!» Аук заговорил на секунду голосом Василия, и мне стало грустно. «Это точно человек!» «Бродит, как придурочный по лесу!» «В палатке контуется «Замаял уже всех!» «А ищет, судя по всему, именно вас!» «Вот послушайте!» Дальше зазвучал голос, будто сверху. Опять эхо для меня записал услышанное. Слова были невнятными, вроде бы человек с просонья говорил, или во сне. «Избушка», «Яга», «Она как девчонка». И потом таким же, но невероятно замученным голосом. «Я устал. Может, хватит уже?» Если честно, я ничего не поняла и просто уставилась наука. Тот развел руками и пояснил. Уже давно. Ходит по лесу и ходит. А это я ночью запомнил. Рядом с палаткой посидел и послушал. Про тебя базарил, слыхала? Слыхала. А какой он человек-то? Пожилой, что ли? Голос в записи показался мне старым и немного знакомым. «Что ли, не что ли? А уж точно не молодой», — пояснил Аук. Он всегда очень здорово повторял конец фразы, вписывая его в своё предложение, но иногда ему явно было тяжело выкручиваться. Я поблагодарила это странное существо. Он уже второй раз помогал мне и при этом вёл себя очень скромно. Вот и сейчас, зардевшись от удовольствия и аукнув на прощание из дальних кустов, эхо исчез. Васька тёрся о ноги. «Ну и что это значит?» — спросила я помощника. Тот, как всегда, только мяукнул и погнал к домику, задрав хвост. Наверное, тоже устал. Однако вдруг кот зашипел и попятился назад. Через секунду стало понятно, почему. На крыльце нашего домика сидел человек. Теперь в минуты страха первым у меня включался почему-то нюх. Издалека я обследовала гостя. Запах костра, старенькой палатки, которая много лет пролежала в гараже, и спортивного костюма, что валялся в дальнем углу шкафа, годов с 80-х точно. Запах неуверенности. Мужчина сам толком не знал, зачем он здесь. Запах усталости. Он был уже не молод, но почему-то несколько дней бродил по лесу. И ещё я уловила слабый, но ощутимый запах моего университета. Огромных аудиторий и сотен молодых идиотов, бумаги и компьютерных классов, пыльных папок из деканата и чернил, когда расписываешься в экзаменационной ведомости уже в который раз, и она постепенно заполняется, но студентов ещё много. «Добрый день!» «Я так рад!» — прокричал человек, заметив меня на границе леса. «Извините за беспокойство. Я, знаете ли, потерялся. Такая незадача. Третий день уже хожу, и вдруг вижу избушка. Никогда не понимала, почему мой чудный домик все упорно называют избушкой. Но надо было как-то гостю отвечать. Я подошла поближе и обомлела. Конечно». Голос в записи Аука не просто так показался известным. На меня смотрел недавний знакомец из парка. Ян Борисович, собственной персоной. Турист тем временем продолжал. «О-о-о! Да это вы! Простите, я так и не вспомнил ваше имя. А вы тут одна живёте? Чудное место! У вас очень милые костюм. Сейчас так по лесу ходят?» Я опять вспомнила про своего бедного чеширского кота, но пижанка в списке беспокоящих вопросов уже отошла на второй план. Не голая стою, и ладно. Пора было отвечать что-то заблудившемуся профессору. «Да, я тут живу. А как у вас дела?» Вопрос был глупым. Но Ян Борисович, похоже, и правда очень обрадовался людям. «У меня всё хорошо, спасибо. Милое дитя, прекрасно понимаю, что вторгаюсь в вашу жизнь, но не позволите мне отдохнуть тут немного?» — спросил он. «А хотите, я вам дорогу покажу до университета?» У меня вдруг проснулась надежда выпроводить странного гостя. «О, вы знаете, я...» «Конечно, буду вам безмерно благодарен, но только после небольшого отдыха. Годы, знаете ли, уже не те». Турист с любопытством посмотрел на приветливое крылечко. Я задумалась. С одной стороны, не пригласить в дом заблудившегося путника это даже для бабы-яги слишком жестоко. А с другой? Ведь что-то с этим мужичком нечисто. Я тоже посмотрела на крыльцо. Затем на Яна Борисовича, который вытирал со лба под застиранным носовым платком и перевела взгляд на Ваську. Тот в ответ зашипел, как рассерженный чайник, и даже заградил дорогу в дом, вскочив на верхнюю ступеньку. Пожалуй, ещё тяпнет престарелого туриста за ногу, если тот начнёт подниматься. «Вы уж не сердитесь. У меня дома не убрано. и Ещё ремонт планируется, и тараканы травить надо будет скоро». Собрала я в кучу все причины, по которым можно не впускать гостей в дом. «О, ничего страшного. Я тут прекрасно устроюсь в палатке. Я же, в конце концов, в лес за этим пришёл. Свежий воздух!» Ян Борисович с сожалением глянул на дом, но мужественно вдохнул полной грудью жаркое марево. «Главное, что не один в лесу. А то, знаете...» Отбился от компании случайно и пару дней плутал. У меня всё есть, вы не переживаете. Водички бы только. Кивнув, я поднялась по ступенькам, чувствуя себя последней мерзавкой. Пожилого человека держу на жаре. Через пару минут вынесла ему чайник с водой и увидела, что профессор достаточно ловко ставит палатку неподалёку. «Вы знаете, я в молодости был чемпионом курса». По разбивке лагеря. Почти каждые выходные проводил в лесу. Вот так-то, — пояснил он. Я протянула ему чайник и пошла советоваться со своим котом. Что делать с престарелым обманщиком-туристом, имевшим племянника оборотня, было совершенно непонятно.